Глава 2. Я, Ирина Викторовна Агартова, 38-летняя старая дева и бывший мелкий клерк из мира, где самое страшное — это отчет перед кварталом и начальник Самодур, стояла в холле своего замка и смотрела на троих фантастических существ, заявивших с непоколебимой уверенностью, что я их невеста. Внутри все просто оцепенело, будто промерзла насквозь вместе с ноябрьским ветром выволакивающим последние остатки тепла из души. Где-то на задворках сознания, уже привыкшего за это время к реальности орков и нежити, жалко шевелился призрак моей прошлой жизни. Унылый офис с пыльными мониторами, одинокая квартирка с видом на серые трубы, гложущее ощущение, что настоящая жизнь проходит где-то далеко-далеко мимо. Там я была невидимкой, серой мышкой, чье существование было так же необходимо и незаметно, как работа кондиционера. А здесь, сейчас, дракон, оборотень и вампир. И все трое, со всем своим немыслимым могуществом и славой, за меня, за провинциальную помещицу с пустыми закромами, с мозолями на руках и вечной тревогой в глазах. Ирония судьбы была настолько чудовищной и плотной, что мне физически захотелось сесть на ближайшую дубовую скамью и закурить, хотя я бросила эту привычку еще на земле, в отчаянной, наивной попытке начать все с чистого листа в этом новом мире. Горечь подкатывала горлу едкой волной. В том мире меня не замечали. Здесь за меня спорят мифические создания, чей один отутюженный рукав или резная отполированная временем пряжка стоит, я чувствовала это каждой уставшей костью, больше, чем всё моё нищее имение, вместе с людьми и с котом. Это была не сказка, это была какая-то изощренная насмешка вселенной. Мне, выживающей от урожая до урожая, Внезапно предлагали стать призом в споре существ, для которых век — это миг, а золото — пыль. И от этого счастья не хотелось смеяться или плакать. Хотелось только одного — чтобы они все исчезли, чтобы остаться одной в тишине, с привычной, понятной, своей собственной бедой. Страх перед этим внезапным выбором был острее и отвратительнее страха перед голодом или набегом, потому что это был выбор между разными видами порабощения, прикрытый шелком, бархатом и древними клятвами. Дракон в бархате жемчугах говорил о договоре предков, скреплённом навеки вечные. Оборотень с горящими янтарными глазами, о клятве, данной под полной серебряной луной. Вампир, холодный и прекрасный, как ледяная скульптура, о кровном договоре, чьи чернила, казалось, еще не высохли. Я слушала этот оглушительный абсурд и первым, чистым, ясным чувством, пробившимся сквозь онемение, стала не растерянность, а глубокая, всепоглощающая усталость и острая, как игла, подозрительность. У меня не было ни родни, ни могущественных покровителей, я была здесь совершенно одна, случайная душа в этом теле. Вся моя сомнительная ценность заключалась лишь в этих бедных, вечно разоряемых, продуваемых всеми ветрами землях, на самом краю света. И вдруг такое ослепительное, невероятное внимание со стороны тех, кто даже здесь, в моем холле, явно смотрел на меня и мой быт с высоты своих веков и богатств. «Ирина, старушка», — саркастично пронеслось в голове, «ты на земле максимум, что могла привлечь, это скучающего коллегу на корпоративе, да и то после третьего бокала пунша. А здесь?» «Здесь пахло не женихами, не страстью и не судьбой. Здесь пахло большой, очень старой политикой или очень изощренной многовековой аферой». Этот запах был знакомее и отвратительнее любого другого. Он пах как отчетность с подвохом, как внезапная проверка, как улыбка начальника, сулящая только лишнюю работу. Только масштабы были иными. И ставки. Моя свобода, моя земля, само мое жалкое, но родное существование. От этой мысли усталость сменилась леденящей, собранной ясностью. Страх не исчез, но он замер, затаился, превратившись в осторожность хищника, который сам оказался в роли дичи. Я сложила руки на груди, чувствуя, как грубоватая, потертая на сгибах шерсть моего простого рабочего платья неприятно трется о мозолистые пальцы. Мой голос, когда я, наконец, открыла рот, прозвучал тише и более хрипло, чем я ожидала, но кажется достаточно твердо, без тени подобострастия. «Простите, лорды, но вы, должно быть, ошиблись адресом. Я Ирина Агартова, и только. У меня нет ни живых родственников, незнатного рода, а в приданное я могу предложить лишь внушительные долги, пару сожженных орками деревень, которые еще предстоит отстроить, и стратегические запасы соленых огурцов в подвале. Скажите на милость, кто из ваших мудрых и могущественных предков был настолько недальновиден, чтобы пообещать вам это?» Но трое мужчин стояли, не двигаясь с места, будто вросли в каменные плиты пола. Мои слова ударились об их невозмутимость и рассыпались как песок их спор лишь на мгновение прерванный моими словами тут же набрал новые еще более яростные обороты словно я вовсе и не говорила слова договор судьба нерушимая клятва летали по холу сталкиваясь и разбиваясь друг от друга как непослушные горячие искры из моего камина которые вот вот спалят солому они абсолютно не слышали ни меня ни моих попыток втолковать им вопиющую, очевидную абсурдность происходящего. И от этого осознания, что я для них не человек, не личность с волей, а всего лишь предмет спора, титул, печать на пергаменте, по спине пробежал холодный липкий пот. В их глазах драконьих, пылающих самомнением, звериных, горящих одержимостью, бесстрастно ледяных, отражающих лишь древний расчет, горела одна и та же уверенность фанатиков, наконец-то увидевших долгожданную почти мифическую цель. Меня. И именно в этот момент у меня окончательно сдали нервы. Не от страха перед их силой, а от бессильной едкой ярости. У меня и так забот выше крыши. Каждый вопрос выживания. Чтобы люди не померли с голода этой зимой. Чтобы орки не вырезали всех под корень весной. Чтобы крыша над зерновым складом не протекла до того, как ударят морозы. А тут этот нелепый шумный цирк с принцессами на горошине. Разыгранный Не в том месте и не с теми актерами. Ладно, Ирина Викторовна, мысленно, с тяжелым внутренним вздохом сказала я себе: Раз уж не выгоняешь силой, приходится соблюсти жалкие формальности гостеприимства. Хоть бы не сожгли, не разорвали и не разнесли замок до основания от обиды, что их невеста в заплатанном платье. Мысль о возможном разрушении была не абстрактным страхом, а холодной, практической оценкой рисков, как при учете убытков отграда. Мой замок. Мои стены, моя единственная скорлупа. И теперь в нее втиснулись три бури в облике людей. Я резко, почти по-канцелярски подняла руку, жестом, каким когда-то останавливала болтливых коллег на летучках, требуя тишины для оглашения очередного бессмысленного циркуляра. «Абсурд!» — ехидно прошептал внутренний голос. «Тогда ради бумажек, сейчас ради дракона». К моему собственному удивлению, Они на секунду смолкли, уставившись на меня с выражением, в котором смешалось нетерпение и легкое, почти оскорбительное недоумение, будто дрессированная птичка внезапно заговорила человеческим языком. «Милорды», — сказала я, и голос мой прозвучал ровно, устало, но с той твердой интонацией, что не оставляет места для возражений. Спор при луне и звездах на пороге в сквозняке — недостойное дело благородных господ. Вы, очевидно, проделали долгий и нелегкий путь. Сегодня уже поздно, темно и бушует непогода. Истина, коли она здесь есть, никуда от нас не убежит. Прошу вас, отдохните с дороги. Обсудим все завтра, при свете дня». Это была не просьба, а дипломатический приказ. Отсрочка — перемирие. Мой единственный тактический ход. Я обернулась и дала тихие, четкие распоряжения замершей у стены перепуганной экономки Эльзи приготовить три комнаты на втором этаже в холодном восточном крыле. Те самые, что попроще, с голыми каменными стенами и дубовыми полами, но чистые, выметенные, и самое главное, с исправно топящимися печками. Пусть знают, пусть почувствуют на собственной шкуре, что мы здесь не в золоте и бархате купаемся, что реальность приграничья — это прежде всего холод, который нужно отогнать, и скромный быт, не терпящий театральных поз. Я наблюдала, как они, все еще искоса поглядывая друг на друга с немым вызовом, проследовали за сгорбленной служанкой вверх по широкой, поскрипывающей дубовой лестнице. Дракон чуть сморщил свой идеальный нос, окидывая снисходительным, оценивающим взглядом скромную, почти убогую обстановку. Потертые ковры, простые факелы в железных держателях, шершавую каменную кладку стен. Обортень шагал уверенно и легко, его плечи были слегка напряжены, а глаза, казалось, выискивали в полумраке скрытые угрозы или тайные ходы. Вампир скользил бесшумно, как тень. Его взгляд, холодный и методичный, казалось, сканировал и фотографировал каждую трещинку на штукатурке, каждое пятно сырости в углу. Когда последние звуки их шагов, тяжелых, легких и беззвучных, окончательно затихли в темном коридоре второго этажа, я медленно, ощущая тяжесть в каждой кости, поднялась к себе. Моя спальня была здесь же, в противоположном конце той же длинной холодной галереи. Не самый мудрый шаг с точки зрения безопасности, размещать потенциальную угрозу так близко. Но другого свободного места, хотя бы отдалённо достойного хозяйки замка, попросту не нашлось. Остальные комнаты были забиты запасами, инструментом или вообще не отапливались. Я закрыла дубовую дверь на тяжелый железный засов, который сама же велела выковать и укрепить прошлой суровой зимой. И прислонилась лбом к холодному, неровному дереву, ощущая его шерховатость кожей. Тишина комнаты, нарушаемая лишь яростным завыванием ветра в печной трубе и скрежетом ветке оставень, была вдруг оглушительной, давящей. Ну вот, Ирина Викторовна, подумала я, устало глядя на низкий потолок с потемневшими от времени и копоти балками. Раньше проблемы были хоть и смертельные, но простые, понятные голод, холод, орки. А теперь в придачу к ним добавились сказочные, магические женихи с драконией чушуёй, волчьими повадками и вампирской вечностью. Я села на край своей жесткой узкой кровати, обитой простым полотном, чувствуя, как под ложечкой застывает леденящая тошнотворная дурнота от всей этой нелепости. Они были уверены абсолютно и бесповоротно. В их глазах, пламенных, диких, ледяных, не было лукавства или игры, только непоколебимая уверенность. Значит, где-то в каких-то древних свитках или в памяти веков существовала какая-то бумага, легенда или смутное пророчество, которое намерто связывало мою судьбу, судьбу никому не нужной земной старой девы в чужом теле, с этими тремя. И самый главный, самый пугающий и не дававший покоя вопрос висел в спёртом воздухе комнаты, смешиваясь с запахом дыма и старого дерева. «Почему именно сейчас?» Почему они все трое явились в одну ночь, словно по какому-то незримому сигналу, после лет, проведенных мной в забвении? Что они на самом деле в глубине души хотят от этих негостеприимных проблемных земель? Или... Или от меня лично, от Ирины Агартовой, в которой не было ничего особенного, кроме упрямства и умения сводить концы с концами? Ответов не было. Не было даже догадок. Была только долгая, тревожная ночь, Вой в юге за толстым стеклом, давящая тишина замка и трое могущественных, непостижимых незнакомцев, спящих или притворяющихся спящими, в двадцати шагах от моей двери, за тонкой перегородкой из камней и дерева. Судьба, видимо, решила, что моя жизнь в этом проклятом приграничье была недостаточно насыщенной и интересной. Взяла и добавила красок, таких вот неестественно ярких, пугающих и совершенно неуместных».